Павел Вяч. Три богатыря. Том 5 Читает Вадим Пугачев. Глава 1. Новости реального мира. Вирусное видео, гуляющее по глобанету. И снова здравствуйте! В эфире Анонимус, у меня для вас непростой, но нужный отчет о проделанной работе. Блогер в белой пластиковой маске приветливо кивнул в камеру, а в следующий момент на экране появилась карта города. Последние дни и даже недели в столице неспокойно. Постоянные рейды, облавы, задержания. Карта города сменилась новостными отрывками с кричащими заголовками типа «Беспредел полиции среди белого дня», «Оборотни в погонах», «Произвол столичных властей». Причем, новостные заголовки, повинуясь голосу анонимуса, послушно рассортировались в два столбика. Прослеживаются два любопытных нарратива. Назовем их «неолиберальный», куда, кстати, входят «про-зеленые террористы», и «традиционный». Новости из левого столбика увеличились, заняв собой все пространство и неспешно поползли по экрану. Новостные каналы «Первого», как вы видите, намеренно раздувают панику, и безостановочно вкидывают одну чушь за другой, выдергивая из контекста случайные факты и раздувая их до гротеска. На экране застыл новостной ролик с громким заголовком «ФСБшники задумали переворот». «Самое страшное», — продолжил голос за кадром, — «что новость основывается на реальных событиях, поскольку на днях были задержаны свыше 50 высокопоставленных чиновников». Кадры на экране снова замелькали, показывая задержанных. Вот только неолибералы от чего-то забывают упомянуть в своих репортажах о причинах задержания: Тут тебе и связь с иностранными разведками, и госизмена и откаты. В общем, классические казнокрады, коррупционеры и предатели. Голос анонимуса звенел от едва сдерживаемого гнева, а в такт его словам на экране вспыхивали краткие, но емкие биографии задержанных. К слову, вся информация о похождениях этих «вредителей» есть на официальном сайте полиции, Верховного суда и даже правительства, с прозрачными доказательствами, записями разговоров, видеофиксациями встреч, поступлениями незаконных денежных средств и прочими уликами. Анонимус подкрепил свои слова делом, наглядно продемонстрировав, что при переходе по ссылке открывается доступ к многостраничной доказательной базе. Кстати, большинство улик были предоставлены мной и моими коллегами. Вот только неолибералы до сих пор держат наш народ за тупое быдло, пытаясь в очередной раз скормить нам скандальные заголовки вместо реального освещения событий. На экране появилась белая пластиковая маска анонимуса. Кстати, любопытный факт. От неолибералов в первую очередь открестились обычные либералы, Ребята сообразили, что народ не будет разбираться в сортах этого, хм, политического движения. Более того, обычные либералы на своих каналах транслируют традиционный нарратив. Маска анонимуса сменилась новостными заголовками из правого столбца с указанием источников. «Представляете, что должно было случиться, чтобы либералы поддержали силовиков? А я вам скажу, что это было». Экран налился чернотой, сквозь которую проступила кровавая надпись. Раскол. Да-да, дорогие зрители, угроза раскола нашей страны. Прикормленные нашими заклятыми друзьями неолибералы при поддержке спецслужб самых разных стран попытались устроить в нашем обществе раскол. И их инициаторов вы и видите сейчас. Тревожная надпись сменилась кадрами задержания высокопоставленных чиновников. Именно эти, не побоюсь этого слова, черти, из кожи вон лезли, чтобы обратить нашу страну в руины, тем самым заработав себе тепленькое местечко где-нибудь, скажем, на Итансквере. На экране появились фото особняков задержанных чиновников. Но самое смешное в другом. Кадры роскошных особняков сменились бездушной улыбкой пластиковой маски. На фоне спокойного нарратива новостных каналов второго типа Которые транслировали новости, сдержанные безо всякой истерии. Неолибералы подложили свинью сами себе. По экрану снова поплыли кричащие заголовки с указанием каналов, пабликов и авторов статей и репортажей. Теперь вся страна знает тех, кто с потрохами продался зарубежным спецслужбам. Ведь развала собственной страны может желать только. Идиот! Анонимус, вновь появившись, покачал головой. Но зато теперь вся страна знает тех шакалов, кто хотел раскола. Но самое главное, по маске анонимуса пробежали электрические разряды. Теперь этих предателей знаю я и мои коллеги. На экране начали появляться скупые строки адресов с фотографиями людей, участвовавших в попытке развала страны. Зеленые убившие в капсулах тысячи людей уже сполна получили за свои злодеяния. Теперь настал ваш черед, и даже не надейтесь на ваши новообретенные фокусы, ведь Бог на нашей стороне. Сотни фотографий предателей стремительно уменьшились, превращаясь в кровавую надпись OMG, которая в следующий миг вспыхнула огнем. Бойтесь, твари! Улыбка Анонимуса растянулась в кровожадный оскал. Мы идем за вами! Где-то в империи Еврозар, кабинет главы клана Ночная гильдия: Да плевать я хотел, как было раньше. Его с трудом сдержал вспышку гнева. Я говорил, что охрану каравана нужно увеличить в 10 раз, Г говорил, неохотно согласился казначей клана. Я говорил, что нужно прикрепить к сотне ворчик и десяток стихийников. Г говорил. Ну, тогда какого черта Гридер? Почему охрана была всего лишь двойная? «Ты понимаешь, что из-за этого гребаная нежить уничтожила наш караван?» «Но Крони...» «Нет больше Крони!» Ега не выдержал и шандарахнул по столу кулаком. «Я никак не пойму, ты тупой, что ли?» «Я не тупой», — слабо возразил казначей, решивший, как обычно, сэкономить. «У тебя две сотни в интеллекте, но предельно четкий приказ ты понять не можешь». «Ты тупой, Гридар!» «Нет, не тупой. Уверен?» «Да, не тупой!» Диалог получился абсурдный, но Еге сейчас было не до смеха. «В общем так, Гридер, еще один косяк и потеряешь теплое местечко Казначея, понял?» «Понял. И если не перестанешь тупить, мы все наши замки потеряем!» «Не потеряем!» «Ой, все!» Рука Еге дернулась к парным клинкам, лежащим на тумбочке. «Сгинь с глаз моих!» Казначей не заставил себя ждать и исчез из кабинета так быстро, будто качал не интеллект, а ловкость. «Одни тупицы», — пробормотал Его, откидываясь на спинку кресла. «Одни тупицы вокруг!» С того самого момента, когда совет кланов назначил его главой клана рыцарей плаща и кинжала, эльф пребывал в постоянном стрессе. И если раньше он боялся, что его раскроют раньше времени то сейчас на это банально не оставалось времени. Согласно плану, ЕГО должен был занять достойное место в руководстве клана и стабильно сливать важную инфу. Вот только после закрутившихся вокруг трех богатырей событий все пошло наперекосяк. Сначала от Алеши пришло сообщение готовиться к эвакуации, потом почти сразу директива 3.0. Директива 3.0? подразумевала под собой не просто полную интеграцию во внедряемую структуру, а перехват руководства над кланом. И если раньше это казалось чем-то нереальным, то после пропажи крони четвертого власть над кланом сама упала в руки Еги. Нет, его, конечно, проверяли, то и дело подкидывая ложную информацию. Да и прописавшийся в замке на постоянной основе аудитор не спускал селфиглаз. Но Еги было плевать. Директива 3.0 подразумевала полный разрыв контактов с Центром и концентрацию на развитии клана. И если раньше Еге приходилось прикладывать титанические усилия, чтобы не спалиться, то сейчас все силы были брошены на выживание. Выживание клана. На самом деле под его руководством оказалось порядка пяти кланов, так или иначе связанных с ПКшерами. Но поскольку у каждого клана была своя зона ответственности, ЕГО относился к ним как к департаментам. Кражи, заказные убийства, шантаж, вымогательство, налеты на торговые караваны, обузинг высокоуровневых одиночек и шакалинг новоиспеченных кланов, каждый департамент имел свою специализацию. Шэдоу Найт отвечал за налеты на торговые кланы и заказанные убийства. Рыцари Плюща за кражи. Черная гильдия за шантаж и вымогательство. Недавно образованная бригада охотилась на одиночек, а шакалы с севера кошмарили недавно созданные кланы. Ну а ночная гильдия, доставшаяся еге в наследство от крони, выступала куратором и координатором всего этого преступного сообщества. Да, были нюансы, к примеру, рыцари Плюща по факту, расформированный аудиторами клан рыцари Плаща и Кинжала, Но Ега давно уже вник в детали и больше не психовал за тотальной неразберихи. Причем виновником неразберихи был он сам. Когда ему предложили возглавить преступное сообщество второго шанса, Его выдвинул встречное условие зачистить руководство ПК кланов. Уж то-что о постоянной интриге за место председателя совета кланов были ему не нужны. Его требование было выполнено, но оказалось, что своим решением Ега выстрелил в ногу самому себе. Лишившись руководства и потеряв четкую структуру вертикальной власти, кланы превратились в казачью вольницу. Его же слишком хорошо понимал, что стоит ему совершить ошибку, как он тут же присоединится к кроне и остальным, поэтому эльф начал действовать. Назначил временных руководителей, стал собирать свою команду, постоянно просматривал аналитические выкладки и выбирая потенциальных лидеров. В общем, Ега с головой окунулся в несколько непривычную для него работу руководителя. И если поначалу эльфу хотелось выйти от безысходности на Луну, то вскоре он вошел во вкус. Строить систему, пусть даже преступную, оказалось на удивление интересно. К тому же Ега, действуя по директиве 3.0, не просто развивал кланы пк но реализовывал стандартную стратегию конторы. А. Привязать к себе ключевых игроков. Б. Делегировать производство сторонним кланам. В. Сформировать мощный военный блок. Г. Завязать экономику департаментов на финансировании головного клана. Добиться исполнения последнего пункта было непросто, но Его справился, замкнув на себе все доходы. Вся прибыль клана стекалась в ночную гильдию, которая единолично решала, какое финансирование получит каждый из департаментов. И пока что система худо-бедно, но работала. Стало больше порядка, появились ответственные лица, но Аега получил в свои руки реальное руководство кланами. И если бы не тупые исполнители типа Гридера, можно было сказать, что все идет по плану. К тому же ему удалось убедить совет кланов, что противостояние нежити важнее сиюминутного грабежа игроков. ПКшеры незаметно для самих себя превращались в «защитников империи Еврозар. Подчас Его сильно жалел, что он ни с кем не может поделиться своим триумфом. «Подумать только! Грабители, воры и наемные убийцы сражались сейчас с нежитью, чтобы сохранить свою кормовую базу, ведь это наша корова, и мы ее доим». Эта фраза на совете кланов всем так сильно понравилась что решение противостоять скверне и бездне было принято единогласно. Его вспомнил тот совет и невольно улыбнулся. Да уж тогда он был в ударе. Бабло побеждает зло, поэтому нас не победить. Бездные скверно-залетные фраера, это наша корова и мы ее доим, а кому сейчас легко? Его соглядатые докладывали, после того совета Егу шибко зауважали среди пыкашеров ведь он не просто объявил войну нежити, но подвел под это, как выразился один из умников, империческую базу. «Ладно», — проворчал эльф, неохотно возвращаясь к руководству кланам, «пора за дело. Золото, само собой, в казну не потечет, впереди было много работы. Прием заказов на убийство кандидатов на место главы империи Евразар, охрана торговых караванов местных, Апробация созданных Shadow Knight ядов, от которых нежить разъедает, словно от кислоты. Налеты на кланы бессмертных, которые решили отсидеться за стенами своих замков. И самое главное, вынужденное сотрудничество с крупнейшим конгломератом, раскинувшимся на границе империи Еврозар, С ненавистным многим ПКшером-кланом «Три богатыря». территория клана Три Богатыря, фонтан удачи. Думаешь, справиться? Индра в виде грузового облака завис над золотистыми завихрениями фортуны. Кто именно, хитро улыбнулась удачей, воспользовавшись присутствием Индры, запустила над замком Алдаил сверкающую радугу. Кто-кто, проворчал громовержец. Наши избранники. Если ты про своего Тему, то ничего не могу сказать, беззаботно отозвалась удача. «Я на него благословение наложила, а что дальше будет, зависит только от него». «Дожили», — вздохнул Индра. «Видано ли дело, чтобы судьба мира зависела от смертных? От чего ей еще зависеть?» — удивилась удача. «От нас, что ли? Да пантеон второго шанса до сих пор помириться не может. И даже удар по храмовой площади ничему их не научил». «Твои богатыри спасли же храмовый комплекс», — прогудел Индра. Спасли, согласилась удача. Но большинство богов будто бы не заметили, что сила стала в сотни раз меньше. Заметили, невесело вздохнул Индра. Просто никак не могут найти в себе силы это признать. Признать, что еще немного Иксурова бездна со скверной сожрут сначала нас, а потом и весь мир? Признать, что мы зависим от смертных, Индра покачал головой, хотя испокон веков было наоборот, но... А еще не забывай, что наш пантеон в этом мире, скажем так, сборный, и слишком уж много противоречий накопилось за все это время. И все же, удача на мгновение появилась в виде стройной девушки и недовольно топнула изящной ножкой. В такие моменты мы должны объединиться. Объединимся, немного помолчав, произнес Индра. К нашему союзу вскоре присоединится Руевит. Он ждет в свободных землях ежели только первый богатырь его примет. Твой Руи ведь что?» – удивилась удача, сделав вид, что не обратила внимания на слова про союз. «На моего Алешу глаз положил». «Алеша третий», – прогудел Индра. «Второй Добрыня, но ну, а первый среди равных Илья Муром». «Муром тоже хороший», – тут же успокоилась удача. «Вот только одного я никак понять не могу». Почему из ваших только ты -то до руевит интерес к этим воинам проявили? Потому что остальные заперты в других мирах. Перун, к примеру, в море возможностей, куда и отправился второй богатырь. Немного помолчав, отозвался Индра. В общем, кто где. Одним нас руевитым не сдюжить. Ты упомянул о союзе, лукаво прищурилась удача, решив, что пришло время расставить точки над Йо. На каких условиях? «На равных», — твердо заявил Индра. «Нам для себя ничего не надо. Главное, чтобы выжил этот мир». «Последний вопрос». Удача сделалась на удивление серьезной. «Почему ты сам не явился Мурому? Почему выбрал мальчишку Тему? Ведь это было бы выгоднее». «Потому что Теме я нужнее», — просто ответил Индра. И его ответ более чем устроил удачу. «Значит, союз?» Золотое сияние собралось в девичью фигуру, которая протянула миниатюрную ладошку. «Союз», — подтвердил Индра, принимая обличие высокого и сильного воина с бородой. Его рука, облаченная в кольчужную рукавицу, осторожно пожала хрупкую ладошку. А над замком Алдаилы стольным градом Малые Выхи в этот момент расцвела семицветная радуга, да прогремел раскатистый гром» знаменуя соглашение между богами разных фракций. Ведь на что только не пойдешь, чтобы не дать бездне и скверня разрушить свой дом. Пусть даже шансы на это критически малы, а судьба мира зависит от нескольких смертных. Боги, без сожаления отдав накопленную за столетие энергию, осуществили свой выбор, сделали ставку. Ставку на простых смертных».